«Эфемеры» посвящается «В» и «Полю». Спадая ризою с дымящихся высот Крутого рая, слава, слава, Клубица без конца пылает и ползет Поток, божественная лава. И сила гулкая, встающая со дна, Вздувает огненные зыби. Растет горячая вишневая волна, с роскошной просенью на сгиме. Вот поднялась горбом, и пеной зацвела, и нежно лопается пена, и вырываются два плещущих крыла из пламенеющего плена. И ангел восстает стремительно светло в потоке огненном зачатый, и в жилках золотых прозрачное крыло мерцает бахромой зубчатый и беззаветную хвалу он пропоет, на миг сияя над потоком, сквозными крыльями восторженно всплеснет и исчезнет в пламени глубоком. И вот возник другой из пышного огня с таким же возгласом блаженства. Вся жизнь его звенит и вся горит звеня и вся мгновение совершенства. И если смутно мне, и если даль мутна Я призываю эти зыби, Растет горячая вишневая волна С роскошной просенью на сгибе. Двадцать января тысяча девятьсот двадцать третьего года.